черепа пустыни Стандоса. Мой путь завершился в пустыне Стандоса. Там я встретил свою смерть и пополнил коллекцию черепов владыки пустыни по имени Стандос. Перед самым мгновением, как я испустил дух, мне привиделась известная картина Верещагина, где нарисованы те самые черепа. Именно тогда я осознал, что пришла моя очередь стать частью данной картины. Однако сейчас я вам расскажу о том, как оказался в пустыне судьбы, как ее называют местные кочевники. Пожалуй, лучше начать рассказ с момента, когда я разговаривал с уродливым духом леса, Ночных слез по имени Сесса. Он был размером с большой палец, змеиная кожа с дугообразными иголками. Лицо напоминало древесный крючок с выпуклыми черными глазами, а чешуйчатые руки похожие на клещи краба. Его голос звучал как шипение окошки или прерывистый сигнал радиоприемника. Он сказал, что его назвали в честь древнего титана небесной Росы, которая обоюкивает смертельным ядом, когда путник вожделеет воды в царстве забытых звезд. Ведь это царство привлекает всех, кого отвергнул его народ. Итак, какую историю шептал мне Сесса? Куда ты держишь свой путь, Транкал? сын плотника Гамаса пустыню Сандаса либо ты глупец, либо ты не знаешь, что ждет тебя там. Я хочу обменять свою жизнь на жизнь любимой. Тогда внимай и слушай историю Сандаса. Раньше эта пустыня была цветущей долиной. Где в своем замке правил король по имени Стандос. Он владел несметными сокровищами. Его королеве завидовали и нимфы вселенах. Его власть уважали самые опасные убийцы, а его величию поклонялись даже боги царства забытых звёзд. Всё процветало, как снаружи Так и внутри королевства. Однако случилось со Стандасом беда. Он влюбился в ведьму по имени Рококу. Она была владычицей лесных духов в лесу Ночных слёз, где никто не мог плакать, потому что духи леса питались печалью заблудших путников стандас отдал ей все, что принадлежало его королевству, в обмен на взаимную любовь. И ведьма пошла на выгодную ей сделку при условии, что каждое полнолуние на ее алтаре будет собрано 666 черепов, которые он добудет в своем королевстве. Прошло время, И безумный король убивал всех, кого мог, и даже он лишил жизни свою королеву, только бы угодить своей возлюбленной ведьме. В итоге все превратилось в пустыню из черепов. И каждый кочевник в поиске счастья ищет короля Астандоса, чтобы спасти чью-то жизнь в обмен на свой череп, ведь ведьма она делила бессмертием и могуществом воскрешения сеса я знаю на что я иду мне не интересна моя жизнь если умрет моя любимая лучше я умру пусть будет жить моя ненаглядная и тем более все равно она будет помнить меня а как же твоя любимая сможет ли она жить без тебя ты подумал о себе Но забыл про нее. Ты прав, сказал Транкил, а по его правой щеке стекала слеза. Однако твои слезы еще не такие сладкие, ведь все мы хотим жить, и каждый хочет есть. Сэсса зашипел и призвал стаю духов к нашему огню, где я почти потерял себя, потому что Сэсса хотел пожрать мои слезы и не имея значения, каким способом достичь желаемого. Любые способы хороши. Я бросился бежать, не видя под собой дороги и теряя периодически сознание. а стая духов преследовала меня, как рой мух, и жужжали, и кусали, чтобы утолить жажду в слезах. Я не сдавался, потому что знал, что мое спасение в лунном свете. Лесные духи боятся луны, как кошки в воду. Об этом мне говорил отец. Я говорил себе под нос, что скоро выход, успокаивая себя и передвигая еле-еле ноги. Я думал, что скоро все закончится, но я был только в начале пути. Внезапно, как будто лес вытолкнул меня из него, и я держался руками за край обрыва. Внизу сияло бездна озеро, усыпанное звездами. Я не выдержал напряжения и упал в нее, погружаясь в подводный мир. И смотря на лунный свет, преломлённый в воде, Тогда я понял, что-то, ну, что нет мочи всплыть наружу. и нет мочи больше бороться. Но чей-то голос сказал: "Воды слышат твое горе, воды видят твою мечту, воды чувствуют твое дыхание, воды ощущают вкус твоей смерти. Соединись с древним истоком вод. Древний исток твое прошлое, настоящее, будущее. Древний исток" Это ты. Очнись. Ты слышишь? Очнись. Что? Что происходит? Кто ты? Где я? Не спеши. Все по порядку. Я спас тебя. Ты находишься в лодке. Я ловил рыбу на озере и увидел, как ты упал с высокого обрыва. Я нырнул в воду за тобой и затащил в лодку. Спасибо тебе, рыбак. Как твое имя? Цейку. Красивое имя. В честь черного цветка из Долины Бабочек. Верно? Откуда ты и куда идешь? Я тоже из Долины Бабочек, а шёл в пустыню Стандоса. Зачем тебе пустыня судьбы? Неужели ты хочешь заключить договор со смертью? Верно. Смерть страшная вещь, а еще страшнее потерять близкого человека. Тогда плывем на юг. Там гора Небилунга, возле которого лежит песочный великан. Он укажет тебе дальнейшую дорогу. Почему ты прячешь свою голову в капюшоне? Ты боишься? Я прячу свою голову в капюшоне, чтобы ты не боялся. «Твое лицо уродливо? У меня нет лица, волос, ушей, носа и черепа. Я безголовый рыбак. Рыбак снял капюшон, а я с ужасом на лице смотрел только на огненные глаза призрака, как будто прозрачный воздух обрел свой взор. Затем он заговорил сухим, дрожащим голосом: Беги, пока можешь, и иначе не будет сил на нас свершения предначертанной судьбы. Он высадил меня на берег, а затем я со всей скоростью бежал к высокой высокогорению Белунга, видневшейся на горизонте посреди мертвой степи, где гуляли скелеты, зовущие меня остаться с ними. В небе двигались вокруг своей оси черепные кольца планет, крутящиеся вокруг вершины этой горы. Только бы успеть, думал я. Ведь я не сказал, что только в особенный день Стандас готов исполнить мое желание, в день, когда он подарил свой череп любимой ведьме, потому что в долине на тот момент остался только он один, а ведьма вкусила последнюю кровь долины на своем алтаре, чтобы открыть врата темницы песочного великана. Ведь ей нужен великан, чтобы он охранял покои ведьмы на вершине горы Небелунга сама на царица мира а ее айоджин стандас будет исполнять ее волю чтобы пополнять ее чашу кровью новых жертв я добровольная жертва тот кто обезумел из-за предстоящей скорой смерти любимой и хочет своей смерти смерть успокоит мою душу а пока я бегу к горизонту несбывшихся мечтаний ведь все скелеты этой степи мечтатели которые так и не сделали шаг навстречу к мечте. Эта степь иссушила их тела, показала им то, кем они могли стать, если бы все таки сделали хотя бы один шаг к своей мечте. Но впереди меня ждал странный длинный мост, покрытый черной смолой, чтобы ангелоподобные ящерицы могли поймать себе добычу на ужин. На этом пути по-другому не бывает, чтобы дать тебе понять, крепка ли твоя воля к желаемому иначе ты сгинешь в собственной тьме. Тьма, которая душит изнутри, как жгут на шее. И если ты соврал себе, когда зарекся спасти свою любовь. Самое важное, когда ты перемещаешься по мосту, то не смотреть вниз. Я с детства боюсь высоты, но куда хуже не высота, а то, что находится под облаками, через которые мост ведет к ведьме, на вершину Небелунга. Под ними ты наблюдаешь за тем, как рвут на куски своих жертв эти ящерицы, вкушая их и бросая в гигантские котлы огня, остатки пищи». Дикие крики сменялись радостями, потому что они понимали, что скоро больше не будет боли. Шаг за шагом, по дьявольскому мосту я приближался к голове великана, который стоял на страже в покое Рококу. Наконец, я встал перед ним и спросил: Пусти страж погибели в храм пустыни черепов Сандоса. Я открою дверь, но помни, что пути назад нет, только твоя жертва и новая реальность. Ты готов? Абсолютно. Тогда поклонись кровавому луне и входи без надежды в мир, который скрыт от глаз, но открытый человеку, ищущему исполнение желаний. И я вошел без доли сомнений. Как только я все больше понимал, что расстаюсь со своей жизнью, то все больше мне хотелось жить. Я уже был готов бросить затею, бросить себя на съедение ящериц у моста и проклянуть себя на века за маловерие в свой выбор. Ведь тогда моя любовь не стоит ни грамма золота. Тогда она пустая и иллюзорная. И что все обратилось в прах. Из праха я рожден, но снова я обращусь в прах. И больше в моей жизни нет смысла. Нет любви, потому что любовь прах. Однако я увидел ведьму, сидящую на престоле горы Небелунга. Теперь понятно, почему Стандос отдал ей свой череп. Ее неземная красота заслуживает моей смерти. Как прозревший фанатик, я готов снять с себя скальп и вручить ей свой череп в обмен, чтобы она поцеловала меня. Итак, новый агонец. Трангил, сын плотника Гамоса. Что ты хочешь от меня перед тем, как ты пополнишь коллекцию черепов Стандаса на моем алтаре? Ночь со мной, как жертвы летающих ящериц. Богатство, как жертвы рыбака на озере Голосов. Слава, как жертвы скелетов мертвой степи. Или вечной жизни, как жертвы духов леса ночных слез?» Я хочу увидеть будущее любимой, когда ты ее воскресишь из мертвых после ее смерти на утренней заре от хвори небесной. Да будет так. Смотри внимательней, иначе пропустишь главную часть твоей истории. Буду говорить я, царица мира. И я увидела твое будущее. Утром твоя любимая Эдвига встала с кровати и пошла на пшеничное поле, чтобы встретить тебя там ты уже был сном, ты уже не существовал для нее. Там ее ждал не ты, а другая жизнь, с другим мужчиной. Она была счастлива с другой семьей до самой смерти и не догадывалась, что больше нет того, кто ее спас. Не имеет значения, что случилось с тобой. Важно то, что теперь ты это лишь голос в ее кошмарах. Ты просто иллюзия ее разума. И тогда, перед самой смертью, ты почувствуешь, что твой череп держит в своей руке я, ведьма по имени Рококу, чье имя означает на тибетском наречии Мая, и я пью твою кровь в день смерти короля по имени Стандос. А затем твой череп стал частью картины Верещагина. Словно про эту картину Верещагину рассказала я. Ты хочешь изменить историю, если ты уже знаешь, что она тебя забудет. Оставь всё как случилось. Я готов к смерти. Свершилось. Твой путь завершён.